Глава одиннадцатая. Почти фатальная попытка. Рейвард Гриас. Привет. Первое, что я вижу, когда дверь открывается, это смущение в глазах Кары. Уставший зверь резко приходит в себя и оживляется. И я с ним солидарен. Одно присутствие Тель будто бы наполняет меня живительной энергией. При... Пытаюсь поздороваться, но в этот момент меня оттесняет Арм. «Мы так и будем стоять на пороге, а?» «Потом помилуетесь, а мы вроде как конспирацию соблюдаем». Не церемонясь, принц нахально отодвигает зависшую от такого вероломства Кару и проходит внутрь. «Добро пожаловать, ваше высочество!» Состроив смешную рожицу, произносит Кара в спину Арму. «Да брось ты! «Оставим высочеств для дворца. Мы тут инкогнито», отвечает тот, с интересом оглядываясь по сторонам. Хм, стоящие у дверей бойцы охраны многозначительно переглядываются друг с другом. Ну, почти инкогнито. Под присмотром. Поправляет Армониан и оглядывается. «Вы там долго стоять будете? Или хотите составить компанию бедолагам караульным?» Улыбка само собой растягивает мои губы. Спокойно слушать друга никогда не получается. «Проходи!» Кара кивает, и я, наконец-то, переступаю порог. Сжимаю руку в кулак, потому что совершенно машинально тянусь к Альве в попытке ее приобнять. В последнее время меня пугают такие вот неконтролируемые реакции. И если бы не видел, что Икара реагирует аналогичным образом, давно бы ушел, держался подальше. Но я вижу, что Тель не пугается. А значит? Значит, можно пойти на поводу у эмоций. В разумных границах, сын. В голове тут же звучит голос отца. Как только мы остались наедине, он первым делом обновил приказ держаться от Кары подальше. Отец почувствовал нечто странное между мной и Альвой. Да и дракон это ощутил. Во время боя меня словно ударом магической зарядки встряхнуло. И хотя я уже был на нуле, именно этой искры хватило для финального удара по придуркам Милата. Я догадываюсь, чья искра это была, но отцу и под допросом не признаюсь. Бросая взгляд на Кару, которая тут же прячет глаза и заливается румянцем. Грудь обливает огнем от желания притянуть ее к себе. Но мы продолжаем стоять, вместе наблюдая за тем, как Армониан расшаркивается перед мирой. Принцесса вовсю нахваливает поведение Арма, его выдержку и стать, а тот не дурак, поддакивает и всячески себя превозносит. Придурок. Улыбаюсь, потому что знаю, что принц так перепугался за Клео, что не отдавал отчета в своих поступках, действовал по наитию, и нам знатно повезло, что Милата удалось застать врасплох и задавить массой. В бою этот подонок опасен и хитер, но повторюсь, удача была на нашей стороне, и Андреас слишком увлекся попытками проучить битье. Как там Клео? Будто, услышав мои мысли, тихо спрашивает Кара. Как и девочке, осталась в лекарском крыле. Сильное истощение, но она поправится. С ней гор. Подмигиваю Альве, и та, понимающе улыбается. «Ты что, плакала?» Возмущение в голосе Арма заставляет меня отвлечься от разглядывания Кары. Замечаю, как нервничает Лири, вытирая сухие щеки, испуганно глядя на подруг. И если в глазах у нее не слезинки, то вот припухлость лица подтверждает подозрение принца. «Это Нуктис? С трудом сдерживая гнев на папиного помощника, я подхожу к Валейт и отпускаю силу. Магии после боя во мне немного, но проверить эмоциональный фон и понять, было ли вмешательство, я смогу. «Что?» Лири отступает, и тут же с облегчением смеется. «Нет, Рейф, это не Филард. У нас просто был сеанс душещипательных и душеспасительных бесед. Знаешь, девочки иногда такое практикуют, чтобы не меситься друг с другом на поле боя». Всё время, пока Валейд говорит, я внимательно прислушиваюсь к ней. При упоминании Ноктиса фон подскакивает, что ясно говорит мне. «Лири, к Филарду!» Неравнодушно. Оценить эмоцию не получается, настолько она мимолетная. Это может быть и ненависть, и презрение, или даже симпатия. Точно. Если ногти с тебе докучает, я поговорю с отцом, и Филарда ты больше не увидишь. Заверяю девушку, специально заостряя разговор на выпендрежнике. Мне все равно. Лири пожимает плечами и прерывисто выдыхает. Вот оно. У Валейт определённо возникла симпатия к ногтису. Легкая, мимолетная, как робкий росток, пробивающийся среди мощенной булыжником мостовой. Пни его, и он погибнет. «Если будет докучать, только скажи!» Рядом возникает Арм. «Да, я вас поняла». Лири опускает голову и обходит нас усаживается на одну из кушеток. Рассказывайте, какие новости, как удалось от лисьих хвостов избавиться. Переглядываемся с армом. Вот что-что, а темы переводить валейт умеет. Все просто, когда у тебя есть это. Ухмыльнувшись, я чуть отодвигаю борт кителя и демонстрирую приколотые к рубашке цветок кактуса. Сейчас он еще больше похож на бабочку, что и вызвало практически панические судороги у Пелагеи. «Твой подарок очень пригодился», — подмигиваю краснеющий каре. «А мне вот, как его высочеству вообще ничего не подарили», — перетягивает на себя внимание Армониан. «Да ты сам тот еще подарок». Фыркнув, я отхожу назад, к свободной кушетке. И все же позволяю себе слегка коснуться кары, всего лишь кончиками пальцев ощутить ее кожу, и получаю практически удар молнией, настолько меня прошивает от скользнувших в сознании эмоций. Волнение, радость, нерешительность, страх. Да как ты с таким букетом живешь, маленькая Альва? Замираю на месте и уже оборачиваюсь к тель? желая выяснить, что ее пугает, кто причина ее страха. Но Арм снова отвлекает меня. «Еда! Рейв нас ждали!» С шумом выдыхаю, чувствуя поднимающееся раздражение. Но когда натыкаюсь на предупреждающий взгляд Арма, понимаю, что друг все делает правильно. Я слишком неосмотрительно окунаюсь в эмоции кары. Да, браслет бережет ее от привязки, но я уже сам себе не доверяю. Вдруг мне не хватит выдержки, и я просто сорву с нее этот проклятый оберег. Мы рассаживаемся вокруг низкого стола. Девочки благоразумно устраиваются напротив, хотя я бы больше обрадовался Каре в качестве компаньона по кушетке. Встряхиваю головой, сбрасывая наваждение и неуместные мысли. Где-то внутри ехидно хихикает дракон. И не будь мы одним целым, оттаскал бы поганца за рога. Он совсем не облегчает мне жизнь, постоянно подталкивая меня к каре, требуя присвоить, спеленать и никуда не выпускать. Видимо, мои мысли отражаются во взгляде, потому что тель снова резко краснеет и вскакивает. «Погодите!» Да мы вроде никуда и не бежим, удивленно проговаривает принц и даже заглядывает под стол. У всех ноги на месте, побег не обнаружен. Арм Мира прикрывает рот ладонью, а ее золотистые глаза так и излучают улыбку. Надо проверить, где сейчас Ильке. Не обратив внимания на поясняющего принца, продолжает Кара и направляется к висящей у входа грозди грибов-сетевиков. Никогда не привыкну к этим странным растениям. Но альвы каким-то образом умеют с ними управляться. «Зачем тебе, Эрто?» «Вертящийся у меня на языке вопрос», — задает Лири. «Он же в свите и может припереться», — бурчит кара, прикладывая руку к шляпке верхнего гриба. «И все испортить». Последние слова она произносит шепотом, окончательно уходя в транс. «Полезная штука», — хмыкает Армониан, деловито придвигая к себе чашку с каким-то салатом. «И долго приходится искать нужного абонента по Академии?» «Недолго», — резко отвечает Кара, и в ее голосе испуг мешается со злостью. «Что случилось? Он опять какие-то козни строит?» Девочки вскакивают, чтобы присоединиться к Тель. Одни мы с Армом остаемся без доступа к связи. Переглядываемся, не зная, куда себя деть. Тут в другом дело. Доносится до меня встревоженный голосок Кары. С грибницей что-то не то. Теперь беспокойство охватывает и меня. Подаюсь вперед, но в этот момент ко мне на колени заползает шушарик шуш уть. Мотылек протягивает мне крошку радужного нектара и вопросительно смотрит на меня. Спасибо, малыш, улыбаюсь шушу, принимая угощение. Правда, я не знаю, съедобно ли это для меня. Однако то, что поступаю правильно, становится ясно по довольно топорщащимся усикам шушарика. Мотылек заползает ко мне на плечо, и, деловито помяв ткань кителя, устраивает себе наблюдательный пункт. «А почему все призы тебе? Бабочковый кактус, теперь вот священный мотыль, еще и любовь альвы жизни!» Поднимаю удивленный взгляд на друга. В его словах должна звучать зависть, но принц смотрит на меня с какой-то отеческой радостью. «Арм, обалдуй и любитель уйти от ответственности!» Серьезность, мелькающая в его глазах, заставляет меня впервые посмотреть на друга совсем по-другому. Неужели он наконец-то повзрослел? «Видимо, это в награду за годы присмотра за тобой», — скалюсь я, получая в ответ такую же довольную ухмылку другу. «Какая награда? Ты же сам сказал, я подарок». Арм не может не оставить за собой последнее слово. Понимаю, что спорить с другом бесполезно, а потому задаю самый важный для меня вопрос. «Ты думаешь, Кара меня любит?» Улыбка тут же сходит с лица принца, когда он подтверждающе кивает. «Это видно. И это плохо. Мы не можем рисковать ни самой Карой, ни раскрытием тайны ее дара. И чем больше я провожу с ней времени, тем большей опасности ее подвергаю. С горечью дополняю я, переводя взгляд на переговаривающихся девушек. «У моего отца много врагов», — Арм устало выдыхает, «а у твоего еще больше. Если через твою мать и сестру на него не получается воздействовать, то вот через тебя и твои слабости запросто». «Знаю». Говорю и чувствую, как это простое слово, могильной плитой, падает на мои мечты и желания. Я хочу быть с Карой, но пока не могу. Пока при дворе слишком много сторонников старых традиций. Пока действует этот дурацкий закон о бальвах жизни, нам с Карой не быть вместе. Это мы еще Пелагею не учитываем. Подытоживает Армониан. Надеюсь. Скоро и вовсе про нее забудем. Хмуро цежу я. Поднимаю руку и машинально поглаживаю тонкие крылышки Шуша. На аксамит собирают компромат, чтобы... «Парни!» Меня прерывает Кара. «У нас две новости!» Мира и Лири быстро занимают свои места, в то время как Кара зависает у стола, в задумчивости покусывая губу. У меня даже дыхание перехватывает от невинности и в то же время порочности этого движения. Скажи, что новость хорошая и очень хорошая. Арм, как всегда, возвращает меня в реальность. Да если бы, — фыркает Лери, — когда это у нас все так сказочно было. Ну, понадеяться-то можно, — гримасничает принц, получая в ответ вымученные улыбки девочек. «Хорошая новость есть!» Наконец изрекает Кара, присаживаясь прямо на пол на рассыпанные подушки. «Меня торкает от того, что она тоже не может соблюдать дистанцию между нами. Хотя бы так пытается быть ближе». «Милата, исключили из Иларии. «Ого!» Присвистываем мы с Армом. «Отец такую приятную новость мне не донес». Ага. Я, пока искала Ильке, увидела Андреа со матушкой в одном из коридоров. Кивает кара. Взгляд ее бирюзовых глаз скользит по моей фигуре и в конце концов находит сидящего на плече шуша. Предатель! беззлобно шипит Тель, а я, подразнивая, скармливаю мотыльку принесенное им же угощение. Так что там с Милатом? Нетерпеливо переспрашивает Армониан. «Да шестеро нам помоги!» Лири возводит глаза к потолку. «С этими двумя бесполезно разговаривать, когда они в одном помещении». Валейд показывает язык, недовольно смотрящий на нее каре. «А что я не так говорю?» «Так, стоп!» Мира взмахивает руками. В ее голосе звенит командный тон, и мы все разом смирнеем. Валентина выговаривала Андреасу за его выходку на соревновании. Что-то там проследование плану не расслышали. Но главное, лорд Фрюист, не дожидаясь решения попечительского совета, отчислил Милата. «Вот это я понимаю! Повод для празднования!» Принц довольно хлопает в ладоши. «Но я его радости не разделяю. Интуиция подсказывает, что плохая новость — Перекроет весь позитив. «А что еще успели услышать?» Спрашиваю я, поочередно глядя на девчонок. «А вот это уже плохая новость», — мрачно отвечает Кара, катая по столу крошки нектара. «Связь очень плохая. Сама грибница плохо откликается на зов, будто умирает. Мне кажется, кто-то уничтожает десяти сетевиков». У нас больше нет доступа ко многим комнатам, где раньше они висели, в том числе к остальным нашим домикам. Тель взмахом головы указывает настоящие на противоположной стороне жилища членов альвийской делегации. Думаешь, происки Ильке выдвигает предположение мира. После того, как я вывела его на чистую воду, упомянув сетевики, подозрение только на него. С грустью выдыхает кара. Из-за меня мы лишились средств прослушки. Брось. Главное, ты уже узнала. Ильки не тот, кому стоит доверять. К тому же у нас по-прежнему в доступе самый важный инструмент прослушки. Протягиваю руку и касаясь ее плеча. Знаю, что нас обоих трясет от контакта, но ничего поделать не могу. В поднятых на меня глазах Кары снова появляется эта золотистая пыльца, так сводящая меня с ума. «Какой?» — тихо выдыхает Тель, приоткрывая пухлые губы. «И мне приходится собрать всю волю в кулак, чтобы отогнать воспоминания о том, какие они мягкие и податливые. Но прежде чем я успеваю сорваться, в меня прилетает подушка. Отрезвляющий удар делает свое дело, и я окатываю недовольным взглядом арма». «Себя!» — ржет друг. Под идеальным средством прослушки Рейв подразумевает «себя!» позер. «Ну если это, так и есть!» Не без самомнения заявляю я. Остальные тоже посмеиваются, и это снижает градус напряжения. Мы наконец-то приступаем к еде, но едва первая чашка с салатом пустеет, как Мира решительно отодвигает тарелку и встает. Ребята, я тут решилась на один эксперимент, и хочу, чтобы вы присутствовали, потому что мне страшно. На добрую минуту в гостиной повисает молчание. В недоумении еще ответа у девочек: и если лицо Кары озаряет счастливая улыбка, то вот лоб валеет, прорезает хмурая морщинка. Ты что удумала? Лери хватает подругу за руку попытки усадить обратно. «Я все решила. Надо разблокировать мои каналы», твердо заявляет принцесса. «И это совсем не вносит никакой ясности для меня. Разблокировать каналы — это же хорошо. Почему поляри так агрессивно реагирует?» «Мирали, подумай хорошо», злится ночная. «Это опасно. Ты можешь себе навредить». «Да чем я ей наврежу?» — заводится Кара. «Я альва жизни. Мой дар созидательный. Он не может нанести вреда». «Ты уже проводила такую процедуру?» — огрызается Лири. «Есть практика. Счастливо вылеченные пациенты». «Да какой шушарик тебя укусил, Валейт!» В растерянности тянет Кара, сраженная напором подруги. Мертвый! выпаливает Лири. И, вскакивает на ноги, отходит к комнатам. Вижу, как она трет глаза, а ее плечи приподнимаются и резко опускаются. Поймите вы, это не академический практикум. Вы лезете в природу, вы хотите изменить ее задумку. Что-то в голосе валей заставляет меня напрячься. Превозмогая головную боль от истощения, все же касаюсь ее эмоционального фона. Сил мало, но я успеваю схватить крайнее беспокойство, окутывающее альву ночи. Валейт действительно настолько тревожит предстоящее лечение подруги или тут что-то другое? «Неважно», — категорично заявляет принцесса. «Я уверена в силах кары, это раз. А второе, я не хочу, чтобы она стала разменной монетой в политических играх, «Если для этого надо рискнуть, я готова». «Ну и пожалуйста», — злится валейт и бросает на нас гневный взгляд. Ее глаза на секунду вспыхивают пурпурной тьмой, а затем девушка отворачивается и направляется к одной из спален. «Только это без меня. Потом не говорите, что я вас не предупреждала». Грохот, с которым Лири захлопывает за собой дверь, прокатывается оглушительной волной. В гостиную тут же просовывает голову один из стражников и, найдя Мирали в порядке, вежливо интересуется. «Все в порядке, Ваше Высочество!» «Да, Алеф, все хорошо!» Мира благосклонно кивает, и когда мужчина возвращается на пост, отвечает на наш с Армом немой вопрос. «У Лири был тяжелый вечер, Тогда нам, наверное, еще повезло, что она тут всех не усыпила? Пытается разрядить обстановку Арм. Еще бы и в кошмарах пришла занудствовать. Я же говорила, бу. Принц тянет руки, старательно притворяясь потусторонней сущностью. Давайте уже посерьезнее. Одергиваю друга, чувствуя, как повышается нервозность мира. Скажи, чем мы можем помочь? «Просто будьте здесь». Несколько растеряна отвечает принцесса. «Оттолкните меня от Мирали, если все пойдет не по плану», дополняет Кара. Тель тоже выглядит не слишком убедительно. Ясно, что девочки сами не понимают, что им предстоит. Но полны энтузиазма сделать какое-то безумие. «Чем больше проходит времени, тем больше я склоняюсь к тому, что Валейд была права. Не стоит лезть в хрупкую систему магических каналов. То есть у вас нет ни малейшего представления, как разблокировать каналы. Тихо интересуюсь я, испытывающая глядя на Альф. Те переглядываются, и я понимаю, что прав. Закрываю ладонью лицо, чтобы ни принцесса, ни кара, не видели моих закатывающихся глаз. «Шушуть!» Раздается над ухом разочарованный свист. «Да, дружище, я тоже поражен беспечностью маленькой Альвы. Но, может быть, именно это и привлекает меня в ней? Она — огонь, стремительный, зажигающий все вокруг и дарящий ощущение жизни. А я...» Я слишком привык действовать осмотрительно. «Да к демонам эти ваши планы!» Арм с энтузиазмом вскакивает с кушетки и подходит к мире. «Если что, я просто оттащу тебя от кары. Прервем процедуру, и все будет хорошо!» Качая головой, я поднимаюсь вслед за другом. Не могу разделить его оптимизм, но и понимаю, что отговорить этих троих не смогу. Остается только контролировать процесс. Давайте, выдыхаю я, отпуская напрягшегося мотылька на стол. Но если почувствуете что-то странное, сразу прекращайте. Да, папочка, язвит принц, отвечая за девочек. Альвы, будто пришибленные значимостью предстоящего дела, молча снимают кители и остаются в приталенных рубашках. Старательно отвожу взгляд от того, как корсет облегает талию кары и мысленно выговариваю себе за излишнюю озабоченность. Надо бы отойти или хотя бы поменяться с принцем местами. «Будь рядом, пожалуйста!» Слышу тихий шепот Тель, которая будто мысли мои услышала. Гляжу в ее бледное лицо, в испуганные глаза и киваю. Всегда. Странный ответ срывается с губ. Кара на секунду замирает. В ее взгляде мелькает удивление напополам с тоской. И подозреваю, это отражение моих эмоций. Всегда. Надеюсь, так и будет. Когда-нибудь. «Приступаем?» Голос Миры от волнения просаживается до хриплого шепота. Кара тут же оборачивается к подруге и протягивает к ней руки. «Арм, рейв, закройтесь магически, чтобы случайно не зацепить привязку», — просит Тель перед тем, как закрыть глаза. «Так у тебя ж уберег». В удивлении приподнимаю брови. «Я о мире. Если все получится, ее магия будет хлестать во все стороны». «Вас поняли». Не удерживается от кривляния арм, но под моим строгим взглядом мигом смирнеет. В гостиной повисает тишина. И я, и принц в напряжении смотрим на девушек, на то, как они держатся за руки. Сначала кажется, что ничего не происходит, но постепенно я замечаю вокруг кары проявляющийся вихрь из золотистой пыльцы. Он закручивается вокруг ее хрупкой фигуры, Развивает рыжие локоны, растекается по комнате. «Вау!» — выдыхает принц, когда сила Тель ласково касается его лица. А я ощущаю жгучий укол ревности. Не хочу ни с кем делить силу кары. Не хочу, чтобы кто-то касался ее, даже магической ее части. Это и есть то самое сумасшествие? которое происходит с привязанными драконами. Шуш, сидящий на столе, внезапно срывается к хозяйке и, подлетев к ее лицу, принимается тереться о щеку. «Да знаю я!» — цедит Кара. «Что не так?» Меня тут же окатывает тревогой. «Почему-то не получается влиться в резерв мира, будто что-то вокруг него отталкивает мою силу. Пробуй!» Шелестит принцесса, и я только сейчас обращаю на нее внимание. Бледная, с испаренной на лбу, она сжимает губы в почти бесцветную полосу. «Мира, тебе плохо?» обеспокоенно спрашивает Арм, касаясь ее локтя. «Я справлюсь». Она сбрасывает его руку и открывает глаза. Янтарные глаза горят маленькими солнышками. В них боль и решимость довести дело до конца. Может, не стоит? Я не успеваю договорить. Золотистая пыльца, витающая вокруг нас, собирается в подобие копья и прошивает тело принцессы. Кожа мира вспыхивает мягким сиянием, которое растекается под одеждой альвы. Я вижу, как сила кары, словно раскаленная лава, Продвигается по каналам принцессы. Но вместо выхода сияние нарастает, окутывает фигуру Мирали. «Не получается!» В панике произносит Кара и пытается отпустить руки подруги. «Я выдержу!» Сквозь зубы цедит та, хватая отель. «Еще!» Под конец Альва уже хрипит, кривясь от боли. «Нет!» «Еще!» Кричит принцесса, и в нее влетает очередной сгусток золотистого сияния. «Мира, отпусти! Что ты делаешь?» Теперь в голосе Кары звучит ужас. Она оборачивается ко мне. «Она сама! Она сама выкачивает из меня силу!» «Что?» В удивлении вскакиваем мы с принцем и одновременно бросаемся к девушкам. Но не успеваем. Нас расшвыривает в стороны мощной вспышкой, похожей на солнечную. Я на мгновение слепну. В ушах звон, а тело окутывает нестерпимый жар. С трудом открываю глаза, ища Кару. Альва находится совсем рядом. Хрупкая фигурка, отброшенная взрывом, лежит навзничь. И от этого вида дракон внутри орёт в безумном страхе. Мне плевать, что происходит. Мне нужно удостовериться, что с маленькой Альвой все в порядке. Ползу к ней, бросая взгляд в сторону, где должна быть Мира. И замираю. Теперь я понимаю, что так нещадно печет и почему глаза режет нестерпимый свет. Мирали висит в воздухе, а ее тело окутывает такое яркое сияние, что у меня моментально слезятся глаза. Вокруг принцессы кружатся золотые кольца, от которых идет жар. Мне кажется, что сияние, как и скорость вращения, только нарастают. И это очень плохой знак. Следующая вспышка может стать фатальной. С другой стороны, к мире пытается приблизиться Арм, и я выставляю руку в предупреждающем жесте. «Нам всем нужно выбираться из домика» как можно быстрее. Рэйф. Слышу сбоку тихий не шепот, писк. Тут же срываюсь к каре, которая пытается приподняться, держась за голову. Следующие секунды растягиваются до минут. Сияние угрожающе разрастается, раздается хлопок, и краем глаза я отмечаю лишь белое марево, метнувшееся к мире. Спи. Улавливаю я суровый приказ. И в тот же момент мир вокруг становится нормальным. Яркий свет больше не режет глаза, а температура воздуха возвращается к нормальной. С трудом поворачиваю голову туда, где висела фигурка принцессы, и натыкаюсь на полный ярости взгляд Лири. Она сидит на полу, придерживая бессознательное тело Мироли. «Я говорила!» «Я предупреждала?» — шипит валейт, трясущимися руками прижимая к себе подругу. «Прости», — сипит Кара, приподнимаясь на руках. «Я хотела остановиться, но она не дала». «Нечего извиняться». Обрубаю я, резко вставая. Поборов легкое головокружение, я подхватываю Тель на руки. Та тихо ойкает, но не возмущается. «Устала моя маленькая Альва. Может, всегда ее так выматывать, чтобы и не припиралась?» «Арм. Зову друга, который в растерянности переводит взгляд с Лири на меня. Бери миру, нам надо к лекарям». Зря я посчитал, что Арм повзрослел. Он явно не понимает всей серьезности ситуации. Или это потому, что не боится за Мирали». «Я-то сам с трудом удерживаю дракона». Зверя успокаивает лишь то, что Кара не выглядит умирающей. «Первая здравая мысль за этот вечер», — с едким сарказмом комментирует Валейт, передавая принцессу Армониану. «Нечего огрызаться. Сознательно грублю я. Если была так уверена в провале этой затеи, надо было самой контролировать процесс». «Уел!» — злится Лири. А я оставляю ее слова без комментариев. У меня сейчас дело куда важнее, чем пикировка сальвой ночи, которая за сарказмом прячет испуг. Нам надо придумать, как объяснить состояние девочек и не выдать при этом кару.